Глава 4. Времени у меня было предостаточно. Поэтому я неспешным шагом, стараясь не привлекать к себе внимание, поднялась по лестнице на третий этаж и невидимой мышкой юркнула в дверь, ведущую к апартаментам Кирилла. В этот раз свет не зажёгся, стоило гостю войти внутрь, лишь из последних сил моргали умирающие лампочки, высоко висящие под потолком. Видимо, Катя всё-таки дотянула свои длинные ручки и до хозяйских апартаментов. Я осмотрелась, чтобы убедиться, что в коридоре никого нет. Кроме пары десятков глаз, следящих за мной застывшими взглядами с полотен картин, больше свидетелей моего дерзкого взлома не было. Несмотря на то, что я была одна, почему-то все равно старалась передвигаться еле слышно и практически не дышать. Прокравшись к двери кабинета, я дернула за ручку, и, на мое счастье, дверь распахнулась. «Он вообще, что ли, не умеет пользоваться замками?» удивилась я. Так к нему кто угодно залезть сможет. Например, я. Я злобно захихикала и вошла внутрь. Но стоило мне закрыть за собой дверь, как в меня тут же ударила волна холодного воздуха из резко открывшегося окна. Ветер набирал обороты, пока окончательно не свалил меня на колени. Я сжалась калачиком, стараясь спрятать лицо между коленями. По кабинету разлетелись все листки, документы и прочие мелочи. Вихрем закружившись в центре комнаты, они падали на пол, словно капли града. К моему огромному облегчению стихийное бедствие продолжалось недолго. Когда все затихло, я осторожно поднялась на ноги и осмотрела масштаб разрушения. В ту же секунду я увидела, что нахожусь в комнате не одна. На подоконнике стояло нечто в черном длинном балахоне, доходящем до самых пят. Из-под ткани торчали только две мертвенно-серые руки с жуткими крючковатыми ногтями. Заметив меня, это создание дернулось и уже хотело спрыгнуть из окна на улицу, но резко остановилось и будто всмотрелось в мое лицо. Хотя его глаз не было видно из-под плотной ткани капюшона, но от чего-то я была уверена, что оно разглядывает меня. Мне стало невообразимо страшно. Иногда говорят, что от страха у людей встают дыбом волосы, Так вот, судя по моему состоянию, мои волосы уже давно выпали из моей головы и трусливо засеменили в сторону двери. Я попятилась назад, не сводя глаз с чудовища. Оно же вдруг резко затряслось и завопило на всю округу диким смехом. Затем, спрыгнув с подоконника, рвануло ко мне. «Нет!» — закричала я и закрыла лицо руками, впившись спиной в стену. «Оля, пригнись!» Услышал я крик Кирилла, машинально упала на пол, так и не открывая глаз. Дальше послышался глухой удар, затем что-то с громким треском упало на пол, кто-то закричал, и дальше звук быстро удаляющихся шагов закончил это душераздирающее представление. «Ты как?» Кирилл подбежал ко мне и помог подняться. Все еще, дрожа от ужаса, я осмотрелась по сторонам. Кабинет напоминал место взрыва бомбы, а рядом с нами валялась медная статуэтка совы с расправленными крыльями, одной из которых вонзилась прямо в деревянную половицу. «Что это было?» – закричала я. «А разве не вы это придумали?» – нахмурился в ответ Кирилл. «Мы? Мы что, похожи на сумасшедших убийц?» «Скорее нет, чем да, но за ужасы здесь отвечаете вы. Вчера вечером я до глубокой ночи слушал завывание и стенание какой-то несчастной женщины, «Уже сам хотел зарыдать вместе с ней». «Ну, это...» Я обвела руками комнату. «Наверное...» «Кто это был?» «Точно не мы. Наверное...» «Кто это был в окне? И почему он на меня напал?» «Не представляю». Кирилл подошел к окну и выглянул в сад, но след чудовища уже давным-давно простыл. «Если это не ваша работа, то, пожалуй, мне стоит заняться поисками таинственного гостя. Думаю, он хотел напасть на меня». «Вы же собирались быть в городе до вечера. Не думаю, что ждали именно вас». Я пожала плечами и тут же поняла, что сморозила полную глупость. «Тогда что же ты делала в моем кабинете, если знала, что я буду в городе до вечера?» От Кирилла не укрылась моя оплошность, и он повернулся ко мне, бурави меня недовольным взглядом. «Я, собственно говоря, тут...» Обвела взглядом комнату и стала медленно пятиться к выходу, чтобы проверить, как работает аппаратура. «А она совсем не работает. Женщина должна выйти, а она и не воет совсем. Непорядок?» Я таратурила, словно умалишённая, наблюдая, как Кирилл медленно, будто лев к жертве, подходил ко мне. «Пойду сейчас же разберусь с техниками, пусть все починят». Я резко повернулась и дернула за ручку двери. Но Кирилл успел меня опередить и ладонью захлопнул дверь обратно. Он подошел настолько близко ко мне, что я смогла почувствовать запах его парфюма. «Ольга?» Кирилл наклонился ближе и заговорил практически шепотом прямо мне на ухо. «Ты уже второй раз меньше чем за сутки вламываешься ко мне и несёшь какую-то ерунду. Осторожно, ведь я могу подумать, что ты пытаешься меня соблазнить». «Не говори...» Я резко обернулась и взглядом впечаталась в его губы, которые практически касались моего лица. «Не говорите ерунды!» Голос внезапно сел, и я уже практически шептала. «Я здесь совсем не за этим. К тому же у меня есть...» Я вновь запнулась, ощутив боль где-то под ребрами. «Неважно». «Так зачем ты здесь?» — в тон мне прошептал Кирилл. «Хорошо». Я откашлялась и, проскользнув под его рукой, выбежала в центр кабинета. «Давайте на чистоту. Мне хочется верить, что вы порядочный человек, ведь все таки вы меня только что спасли. Так вот, я знаю, что вы вчера были в доме гадалки. Вы сами меня туда отправили», — пожал плечами мужчина. «До того, как мы встретились, вы шли не из бани, а от Ванды. В одном полотенце», — я указал рукой на его штаны. «Так вот в чем дело. Ты ревнуешь», — Кирилл облегченно усмехнулся. «Можешь не переживать. Ванда, конечно, весьма своеобразная, но не в моем вкусе». «Да что ты... Вы... Нет, что ты заладил одно и то же? Мне все равно, чем ты с ней занимался до того, как убил ее. Последние слова я проговорила максимально громко. «Что ты сказала?» — Кирилл даже рот открыл от удивления. «Ты слышал!» — я старалась сохранять смелость — хотя уже как секунд десять понимала, что совершила самый глупый поступок в своей жизни. «Лучше сознайся во всем. Я же вижу, что ты неплохой человек». «Значит, такого ты обо мне мнения. Считаешь, что я могу убить человека, спрятать его тело и потом спокойно пойти на завтрак?» «Надеюсь, что нет». Я криво улыбнулась и отошла поближе к столу, чтобы нащупать что-нибудь тяжелое, на случай, если моя интуиция меня подведет. И Кирилл действительно окажется убийцей. Ты боишься меня? Он стал медленно подходить ко мне неуклонно сокращая дистанцию между нами. Оля, я никого не убивал, клянусь тебе. Так ты признаешь, что был у Ванды тем вечером? Я обошла стол, создавая преграду между нами. Признаю, Кирилл устало вздохнул. Но был я там раньше, чем ты думаешь, и полностью одетый. А потом пошел в баню. Она была жива? Ну, конечно. Но кто-то же ее убил! Я недовольно ударил рукой по столу. Ты настолько сильно уверена, что видела ее? Ты настолько сильно уверена, что видела ее? Очевидно, что с фантазией у тебя проблем никаких нет. Я знаю, что видела. И уверена в этом. А на твоем месте я бы не язвила». «Я в тебе еще сомневаюсь». «Хорошо». Кирилл вдруг снова стал предельно серьезный. «Я докажу тебе свою невиновность. Пошли». Он быстро подошел ко мне, схватил за руку и потащил за собой. «Куда мы идем?» Я попыталась освободить руку, но у Кирилла определенно были другие планы на меня. «Вот такое твое поведение вызывает большие сомнения на твой счет. Это я тебе на заметку говорю». Сдавшись, я расслабила руку и засеменила за мужчиной, который уводил нас в вглубь замка. Мы шли совершенно незнакомыми мне коридорами. Эти места сложно было назвать уютными или хотя бы обжитыми. Пустые стены без окон и дверей. Даже света здесь не было. Путь нам освещал фонарик, который Кирилл взял с камина своего кабинета, открыв незаметную на первый взгляд дверь возле книжной полки. «Куда ты меня тащишь?» Я недовольно ткнула Кирилла в бок локтем. «Уверена, что к этому месту есть другой, более светлый и безопасный путь». «Безусловно. Но тогда нам придется в обнимку пройтись через весь отель. Я-то не против. А ты что скажешь?» «Ну, по крайней мере, тогда люди будут знать, кого винить в моей смерти». «Сколько раз мне еще повторить, что я не собираюсь тебя убивать?» «Твои действия очень сильно противоречат твоим словам». «Пришли». Кирилл остановился около железной двери, отпустил мою руку и достал из кармана связку ключей. Как только дверь открылась, темный коридор залило ярким светом. Мы прошли через порог и оказались в небольшой комнате с большим монитором на письменном столе. «Никого нет», — недовольно покачал головой Кирилл. «За что я плачу этим прохиндеем?» «Это пост охраны?» — догадалась я. «Должен быть, но по факту тут зона отдыха для двух лентяев». С этими словами он откинул на пол валявшиеся на столе остатки засохшей пиццы. «И зачем мы здесь?» «Садись», — он указал на одно из кресел. «Сейчас мы вместе посмотрим запись с камер в саду, где виден гостевой домик. И ты убедишься, что я не виновен «Хорошо», — я придвинулась ближе к столу. «Чтобы тебя обелить, нужны веские доказательства». «Но сначала уговор». Кирилл сел во второе кресло и повернулся ко мне. «Если запись покажет, что я не маньяк-убийца, то ты идешь со мной на свидание этим вечером. В качестве моральной компенсации за столь низкие предположения на мой счет. Я на секунду задумалась, не сводя взгляда с довольного лица Кирилла. Он был настолько уверен в себе, что даже без просмотра камер я уже точно знала, что все мои мысли были ошибочными» и мне уже ничего не мешало отказаться от просмотра и спокойно пойти к себе в номер. Но то ли желание хоть немного отвлечься от воспоминания Сережи, то ли эти небесные глаза не дают мне сопротивляться воле Кирилла и заставляют соглашаться на все его предложения. «Хорошо, включай». «Я так и знал, что ты втайне сгораешь от любви ко мне». Он засмеялся и застучал пальцами по клавиатуре. «Не передергивай. Я сгораю от любопытства узнать, что вчера произошло вечером. «Итак, вот вчерашний день». Кирилл запустил запись. «Два верхних окошка — это вид на дверь гостевого домика и выход из этой комнаты. Вчера я выходил здесь». «Во сколько это было? Не помнишь?» «Прокрути, наконец, сеанса Ванды. Это было около часа ночи». «Хорошо». «Вот и она. Выбегает со стороны главного входа». Кирилл указал на темный силуэт «Бегущий по газону». «Не слишком ли она прыткая для тщедушной старушки?» — нахмурилась я. «Думаю, процентов 90- ее образ — это качественный грим. Считаешь, что она молодая на самом деле?» «Без понятия. Но определенно мы бы не узнали ее, если бы она предстала перед нами, так сказать, в первозданном виде». «Так...» «А вот и я». Кирилл ткнул пальцем в монитор. «Выхожу из этой комнаты». Выхожу из этой комнаты. Как ты видишь, полностью одетый. Прошло-то всего минут двадцать после ее появления. Получается, ты пошел к ней сразу после того, как ушел из зала? Да? Зачем? Хотел поблагодарить за удачное представление, пожал плечами Кирилл. И все, поблагодарить можно было и утром в виде пухлого конверта. Думаю, такую благодарность она больше ценила. С сомнением посмотрел я в глаза Кириллу. Ну ладно, он лукаво улыбнулся, вздохнул и продолжил. Я был так поражен ее предсказаниями и. И чем? нетерпеливо перебила я. Тобой. Взгляд Кирилла на секунду стал тяжелым. Я пошел узнать у неё о тебе. И что она сказала? Я практически шептала, пытаясь унять предательски залившие щеки. Придет время, узнаешь, заулыбался он, заметив мое смущение. Это нечестно. Надулась я и отвернулась обратно к экрану. «Так, вот ты выходишь. Прошло 20 минут». Я посмотрела на часы в нижнем углу записи. «Но это ничего не доказывает. Ванду задушили. Никаких следов на тебе и не могло остаться». «Меня пугает то, как ты об этом рассуждаешь», — покачал головой Кирилл. «Реально считаешь меня убийцей и спокойно сидишь рядом? А до этого просто вломилась ко мне с обвинениями». «А если бы я действительно был убийцей? Думаешь, ты была бы еще жива после таких заявлений?» «Ты прав. Я совсем не умею просчитывать наперед свои действия. Мне стало стыдно от своей глупости. Все делаю на эмоциях. Как и сейчас. Мне было так обидно от того, что...» Я резко замолчала и вздохнула. «От несправедливости. И решила, что обязана узнать правду» и только когда выпалила тебе все, что думала, поняла, какую глупость натворила. «На твое спокойствие, похоже, вот и доказательство моей непричастности», Кирилл повернул меня к монитору. «Кто-то после меня тоже решил зайти к Ванде». «Действительно», — я ахнула и придвинулась ближе. «Кто это? Мне кажется, я не встречала эту женщину. Я тоже ее не узнаю». «Но если она сейчас не выбежит из дома с дикими криками, то я буду полностью реабилитирован». Ждем, ухмыльнулась я в ответ и уставилась на экран. «Не выходит, а уже прошло минуты три точно», — после долгого молчания сказал Кирилл. «Так что жду тебя в беседке в саду сегодня в полночь. Все гости будут на сеансе, так что сад будет наш». «Хорошо», — я облегчённо улыбнулась. «Извини, что сомневалась в тебе». «Я приму извинения вечером», — засмеялся в ответ он. «Теперь можем идти? Мне еще кабинет убирать и выяснять, что за призрак напал на тебя». «Подожди». Я остановила его и усадила обратно в кресло. «Пусть ты невиновен, но это не отменяет того, что я видела. Так что смотрим дальше». «Как скажешь», — нахмурился Кирилл. «Посмотри, еще кто-то идет. Эту девушку я, кажется, знаю. Она сидела со мной за столом. Рыженькая. Вроде бы Ванда ей нагадала что-то хорошее. А следом за ней еще парочка. Кирилл указал на два силуэта, появившихся со стороны главного входа. А вон еще, я вздохнула. Похоже, вчера ее посетили чуть ли не все гости отеля. Похоже, вчера ее посетили чуть ли не все гости отеля. Она неплохо заработала присвистнул Кирилл. «Ага, и умерла. Но как нам теперь понять, кто ее убил? Если ее и правда задушили, то это мог сделать только последний человек, который выходил от нее перед твоим приходом. прокрутив вперед немножко. Я вышла в сад около трех ночи». «Вот, смотри», — Кирилл остановил запись. «В нижнем углу запись камеры из вашего крыла. Ты выбежала на улицу, и в это же время из домика вышли две женщины». Я присмотрелась к силуэтам, пытаясь распознать таинственных гостей Ванды. «Кажется, я знаю, кто это. Но они не смогли убить, это точно. Но они бы не смогли убить, это точно. Ты слишком опрометчиво клеишь ярлыки. В теории убить может кто угодно. Случайно или намеренно — это уже другой вопрос. Но тут мы говорим о двух пожилых дамах, одна из которых уже сутки рыдает от случайно угаданного предсказания Ванды. «Так что ты теперь думаешь?» Кирилл вопросительно на меня посмотрел. Я же схватила мышку и прокрутила запись еще дальше, когда Кирилл уже пошел в домик после моих слов об убийстве. Он вошел внутрь и был там от силы пять минут. Затем выскочил из дома, Настеж раскрыв дверь, и осмотрелся вокруг. Не найдя ничего подозрительного, он взглянул на свою ладонь, в которой сжимал что-то совсем небольшое, и спрятал это в карман пальто. «Что это было?» — я ткнула пальцем в его силуэт на мониторе. «Что это было?» — я ткнула пальцем в его силуэт на мониторе. «Это был я. Почему так разозлился?» «Потому что ты заставила меня понервничать в тот вечер», — равнодушно пожал плечами Кирилл. «А что ты спрятал в карман?» «А ты что, меня снова допрашиваешь? Я же был помилован пять минут назад. И к тому же вряд ли я за пять минут мог спрятать труп». Даже поверить не могу, что веду такие беседы посреди дня. Ты прав, извини. Но это может быть важно. Тебе, наверное, что-то показалось странным, и поэтому ты взял эту вещь. Ведь ты даже не заметил свою шапку, валявшуюся на полу. Да и ничего такого. В доме никого не было. И только три карты лежали на столе. Я подумал, что это ваша очередная задумка, и взял их. Три карты? Я помню их. Я напряглась, вспоминая, какие именно. И больше ничего подозрительного не было? «Нет», — Кирилл замотал головой. Я ушел, разбудил Теодора и велел ему убрать бардак в гостевом домике. Вот, кстати, и он идет. Я увидела зевающего Теодора, медленно бредущего по тропинке к дому. Когда он зашел внутрь, я прокрутила камеру еще немного вперед, но из дома так никто и не вышел. «Видимо, вы оказались правы», — я вздохнула. «И я сошла с ума, раз мне померещился труп». «Ты просто перенервничала». Кирилл взял меня за руку и погладил по ладони. «Но сегодня вечером я обещаю, что ты забудешь обо всем. «Хотелось бы верить». «Так верь», — он развернул мое кресло так, чтобы мы оказались лицом к лицу. «Оля, только ты решаешь, кому доверять». «Оказалось, что я не могу доверять даже своим глазам», — прошептала я и встала с кресла, чтобы вырваться из силового поля, которое исходило от Кирилла. «Я пойду, увидимся вечером в саду, под тем же кустом». «Буду ждать», — он улыбнулся и снова сел ближе к мониторам. Я же вышла из комнаты охраны и оказалась где-то в закоулках первого этажа. Немного поплутав по зателевым коридорам, то и дело, натыкаясь на разбросанные повсюду Катины ловушки, я вернулась в общий холл. Гости, наконец, оставили бедного Теодора в покое и разошлись по своим делам. Он сидел на барном стуле, устало оперевшись на стойку. Мужчина явно был чем-то расстроен, и, судя по его блуждающему взгляду, был сейчас где-то очень далеко. Я решила не прерывать его минуты уединения и незаметно проскользнула в наше крыло. Стоило двери закрыться, как из темноты меня догнал крик брошенной любовницы». В этот раз хотелось завыть вместе с ней. Что за смешная шутка! Заселившись в это крыло, я сама стала брошенной любовницей. Сокрушаясь в очередной раз над своей собственной глупостью, я толкнула дверь своего номера ногой и вошла внутрь. А! -а, -а, -а закричала я, что было сил, увидев тело мертвой гадалки, лежащей на моей свежезастеленной кровати. «Есть в этом чертовом отеле хоть одна комната, куда можно войти, чтобы не заработать сердечный приступ?» Я вся затряслась и зарыдала во весь голос. «Оль, ты чего?» Ванда медленно поднялась и села, уставившись на меня абсолютно белыми глазами. «Мамочки!» зашептала я одними губами и осела на пол. «Боже мой, подружка, ты чего? Это же я, Катя!» Гадалка подскочила с кровати Сорвала с себя старый лохмотья и платок, повязанный на голове. «Видишь, это я!» — грим нанесла и решила проверить, как вышло. «Катя, это точно ты!» — утирая слезы, я медленно поднялась на ноги. «Ну, конечно!» — она подошла ко мне и потрогала за руку. «Извини, я не думала, что ты так испугаешься!» «Я ненавижу это место!» — заворчала я и плюхнулась на кровать. Как только мы сюда приехали, все покатилось в тартарары. Ты о чем? Обо всем. О гадалке о моей нервной системе, о Серёже!» Ах, вот оно что! Так и знала, что его имя всплывет. Что он натворил? Нашел другую! Я снова всхлипнула и уткнулась в подушку. Козел, выругалась подруга. Ну и черт с ним. Для тебя это даже лучше. Теперь придется с работы уйти. И правильно, тебе там гроши платят. И я снова буду одна. Как будто до этого ты была не одна. Он обращал на тебя внимание только по четвергам, на два часа перед спортзалом. А ведь Ванда оказалась права. Меня поглотила страсть, и я потеряла все. Ничего ты не потеряла. Просто из твоей жизни ушло наконец все ненужное. Если оно было ненужное, то почему мне больно? Я уставилась на Катю, глазами полными слез. «Тебе не больно, тебе страшно. Хочешь, приходи сегодня на сеанс, я нагадаю тебе что-нибудь хорошее». Катя села на край моей кровати и погладила по руке. «Не могу». Меня Кирилл пригласил на свидание вечером. «Вот это да! Вот тебе и хорошее! Учись у него, он зря времени не теряет». «Не знаю». Я повернулась на спину и стала изучать глазами потолок. Он, безусловно, очень привлекательный, а парфюм у него... Он когда прижался ко мне сегодня, я чуть в обморок не упал, честное слово. Но что-то в нем есть подозрительное. Я вижу, что он скрывает какую-то тайну. Погоди, это когда он успел тебя прижать? Долгая история. Я отмахнулась от похабных мыслей подруги. Но скажу тебе одно. «В этом отеле происходит что-то странное и совсем нехорошее. И это не твоих рук дело». «Я ничего такого не замечала», – пожала плечами Кати и встала с кровати. «Ладно, раз ты в порядке, то я пойду репетировать, а ты не забудь принарядиться к вечеру». «Удачи тебе сегодня!» – крикнул я вслед убегающей подруги. У меня же отчаянно разболелась голова от событий, случившихся со мной за последние сутки. Я встала с кровати и подошла к столу в поисках обезболивающей таблетки. Найдя маленькую пилюлю, я проглотила ее, даже не запивая водой. Осталось подождать 10 минут, и жизнь снова перестанет напоминать расстроенную гитару, от которой в висках пульсирует адская боль. Я стояла у окна и смотрела на падающие листья, летящие в разные стороны по воле осеннего ветра. Это было похоже на медитацию. Я цеплялась взглядом за самый яркий листок — и летела вместе с ним, пока он не пропадал за пределами видимости. Природа в этом месте была оживляющей. Если в городе каждое дерево находится словно в бетонной тюрьме, скромно доживая свою жизнь под выхлопными газами, то здесь природа брала верх. Она позволяла людям существовать по соседству, не вторгаясь на свою территорию. Раньше мне казалось, что за чертой городских высоток совсем нет жизни, Но сейчас я вижу, как сильно ошибалась. здесь жизнь бурлит своим особенным потоком. И это не шаблонные истории, когда за стенами офиса ты видишь стены метро. Это история свободы, лишенные роскоши в большинстве своем, но окруженные безграничным пространством. Почувствовав долгожданное облегчение, я легла обратно в кровать, чтобы немного расслабиться и совершенно не заметила, как уснула.